у них много лучше, чем если бы оно лежало в моих сундуках, навлекая на меня ненависть, зависть и презрение других государей. Римские императоры оправдывали излишество своих общественных пиров и представление тем, что их власть в некоторой мере зависит, по крайней мере, формально, от воли римского народа.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 И всё же это было великолепно: доставить и посадить на арене множество взрослых деревьев, раскидистых и зелёных, изображавших огромный тенистый лес, разбитый с необычайным искусством, и в первый день выпустить в него тысячу страусов, тысячу оленей, тысячу вепрей и тысячу ланей, предоставив народу охотиться на этих животных.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 снаружи облицованы мрамором и украшены изваяниями и статуями, а внутри сверкающие редким по богатству убранством. А вот капитель колонны, сверкающие драгоценными камнями. А вот портик, сверкающий золотом. И со всех сторон этого огромного пустого пространства заполняющие и окружающие его снизу доверху не то шестьдесят, не то восемьдесят рядов сидений, тоже из мрамора, покрытых подушками. «Пусть тот, — сказал он, —